Бонд с подозрением разглядывал странный агрегат. Под кушеткой располагался громоздкий электромотор. Пластина к на моторе г л а с и л а что это моторизованный стол для вытяжения геркулес. Механический привод шел от мотора к каждой секции кушетки, ремни привода. натягивались специальными роликами. Судя по большому циферблату, расположенному в изголовье, сила натяжения могла регулироваться в пределах до 200 фунтов. Начиная с отметки 150, цифры на циферблате были красными. Чуть пониже и з г о л о в ь я располагались зажимы для рук. Заляпанные, как мрачно отметил Бонд, очевидно, потом. Ложитесь, пожалуйста, сюда, лицом вниз. п а т р и и а держал а ремни наготове. Только после того, как вы мне объясните, как работает эта штука, мне она не нравится, з а у п р я м и л с я Бонд. Это просто, напросто машина для растягивания позвоночника. В голосе ее слышалось нетерпение. У вас есть легкие повреждения спинного хребта. Машина поможет распрямить его. Ули не будет. Просто чувство растяжения. Совсем слабое п о в е р ь т е Многие пациенты при этом засыпают. Я не з а с н у Твердо пообещал Бонд. С какого давления мы начнем? А почему сверху цифры красные? Вы уверены, что она не разорвет меня на части? Не говорите глупостей. Конечно, слишком большое натяжение может быть опасным, но я начну с д е н о фунтов. А через 15 минут вернусь посмотрю, как вы переносите это, и, возможно, подниму давление до 120. д а д а в а й т е пожалуйста, меня ждет пациент. б о н т н е х о т е в забрался на кушетку и улегся лицом вниз, причем его рот и нос оказались в специально п р е д у с м о т р е н н о м углублении. Глухим сдавленным голосом он пригрозил: "Если вы меня убьете, я подам на вас в суд". Он почувствовал, как ремни затянулись сперва вокруг груди. Потом вокруг бедер, наклоняясь, чтобы установить рычагом нужное давление, девушка нечаянно коснулась краем юбки его лица. Звон м о т о р ремни натянулись, затем ослабли, натянулись и ослабли. Любопытное, но не неприятное чувство. Он с трудом поднял голову. с е л к а стояла на девяносто. ш е с т е р н и й привода цеплялись и расцеплялись, ремни натягивались и ослаблялись, и машина, подобно механическому ослу, издавала р и т м и ч е с к о е иа иа. Ну, все в порядке? Да. Он услышал, как девушка прошла сквозь. За навески щелкнула входная дверь. Бонд отдался мягкому прикосновению кожи к лицу, неумолимому ритмическому растягиванию позвоночника, гипнотическому в о л е и ю гудению машины. Но в самом деле, не так плохо. Побо было нервничать из-за этого. Через пятнадцать минут снова щелкает двери и шорох занавесок. Порядок? Отлично. В поле его зрения мелькнула ее рука, двигающая рукоятку. Бонд поднял голову. Сделка ползла. с т а д у с т ь Натяжение стало ощутимым. Голос машины звучал громче. Девушка наклонилась к нему и, желая ободрить, положила руку на плечо.